Глава 14. Какого х... происходит? Спустя секунду вышла на связь злая как все демоны ада Валери. Реми полностью зачистила двигательные отсеки, проверила каждый уголок. Не было там никого. Так каким образом накрылся этот г... гипердвижок? Время до выхода в открытый космос 30 секунд. «Просьба всему экипажу и пассажирам занять противоперегрузочные кресла и капсулы!» Между тем продолжал вещать металлический голос из кино. «А я откуда знаю?» Раздраженно бросил я в ответ, вставая с пола, и одновременно мысленно потребовал от Лумы ответ на один единственный и очень простой вопрос, как он не уследил за работой столь важной для корабля техники. «Главный контур был исправен, я это точно знаю», «Аварийная система автоматического переключения тоже. Там вообще все было исправно. Я три раза проверял, когда перехватил управление. Не мог он просто так из строя выйти». Голосом полным недоумения начал оправдываться Нэнью. «А значит, кого-то реми все же пропустила». «Ну да, вини ее теперь. У тебя тысячи глаз и ушей на линкоре. Мог бы и внимательнее за вугзладами следить». «Я не всесилен, Сергей». Увы, не всесилен. Нет, Лума не возмущался и не кричал. Он говорил тихо, с явными нотками грусти и огорчения. «Ладно, извини, пожалуйста», — искренне попросил я у него прощения. «Понимаю я все. Может, кто умудрился проскочить в двигательный отсек раньше реми А то и вовсе там находился с момента нашей атаки или рядом был? Рабочий или инженер?» Зная хотя бы азы устройства гипертехнологии, испортить систему не так сложно, как кажется. Скорее всего. Но раз мы ничего не можем изменить, то нужно хотя бы подготовиться к выходу в обычный космос. Кто знает, где нас выкинет? В любой точке от Даркхана до Митака, одной из тех систем, что советовал Гзека. валерий реми Юли, обратился я по второму каналу сразу ко всем капитанам нашего звена. «Будьте готовы к выходу в космос. Тряхнет нас знатно, когда из гипера вывалимся. Хоть тросами или ремнями себя привяжите, что ли, к чему-нибудь». «Мы в полусотне метров от моего корабля», — отозвалась Юли. «И не учи нас. Мы сами отлично знаем, что делать в таком случае. Не первый день живем». Валерий тут же присоединилась к своей подруге, подтвердив ее слова и добавив пару проклятий в адрес одного больного на голову капитана. «Кзэка, подойди со своими ребятами ближе к нам», — раздался голос Гайлара. «Я создам защитный купол, и, по крайней мере, по стене нас не размажет точно». «Но лучше, кстати, лечь обратно на пол. Это касается всех», — строгим взглядом окинуло Ноби группы. «А не надорвешься?» — поинтересовался Бран, утягивая за собой Вайлу. «Нет, я уже полностью восстановился, и в этот раз буду аккуратнее», — уверенно заявил Альринец. «Ну, смотри. Если что, я тебе потом вместо капитана пистон вставлю», — усмехнулся Саурх. «Время до выхода в открытый космос. 10 секунд. Девять. Восемь». Я, следуя примеру, остального народа распластался на полу, заставив Лумы активировать кокон. «Три. Два. Один». Корабль вновь затрясло, словно он начал разваливаться на куски. На мгновение куда-то пропала гравитация, и меня со всей дури шарахнула о стену спиной. Мимо с криком пролетела чья-то затянутая в коричневый броне костюм фигура, уткнувшись в созданный гайларом купол. А на втором канале стояла откровенная брань. Ни девушки, ни бывший пират ничуть не стеснялись в выражениях. Но в целом, вроде бы все вполне успешно пережили выход из гипера. Красное освещение сменилось на тревожное желтое, металлический голос затих, И сквозь начавшую утихать тругань на канале до меня таки пробился голос, взволнованный чем-то Валери. «Сергей, быстро узнай, где мы сейчас!» «Не смогу. Системы навигации ушли в перегрузку из-за энергоскачка в сети питания», ответил я ей словами Лумы. автоматика зомаков или шаттлов в порядке?» «Это уже к зэка, потребовавший от всех заткнуться и собраться». «Да», протянул я, выслушав торопливый отчет нынью. «Так запускай их, мать твою, за ногу!» — воскликнул бывший пират. «И активирую щиты и орудийные системы, х**! Его знает, что там снаружи творится!» Запустил два шаттла. Произнес я и сомнительным тоном добавил. «Но было бы, что активировать на линкоре. Щиты-то ладно, а вот батареи мы тут знатно проутюжили. Забыл, что ли?» «Что-то да осталось!» — сбавил тон кранток. «Огрызнуться хватит!» валерий Бросил он в общий канал. «Ты меня слышишь?» «Да». «Забудь про нас и бегом в трюм. И девчонкам своим скажи, чтобы из кораблей своих и носа не высовывали. Пусть будут готовы принять бой в любую минуту». «Так они уже дыру заделали, заварив ее напрочь. Как мы трюм покинем?» Ошарашенно заявила Кайтури. «Новую проделают», — рыкнул Гзека. «Да ты издеваешься?» «Нет, действуй, а мы на командный мостик». «Осмотримся через внешние системы наблюдения шаттлов». «А он еще не готов», — как бы между делом заметил я. «В смысле?» — непонимающе нахмурился кранток. Я парой фраз пояснил ему ситуацию. Так, в общих чертах, делая акцент на уничтоженном оборудовании. «Проклятие! И долго еще они его ремонтировать будут?» «Где-то час», — задумчиво пожал я плечами. «Черт!» прорычал тот «Значит так. Прикажи ремботам установить лишь основное оборудование. Пульты управления кораблем, вооружением и навигацией. А остальное неважно». «Хорошо», — кивнул я. «Эй, как там тебя?» — Гзека махнул рукой Гайлару, стоящему в центре объединившейся группы. «Убирай свой купол». Алеринец вопросительно взглянул на меня, я кивком подтвердил просьбу крантога. И как только пропала незримая, но вполне ощутимая защита, Гзека большую часть своей команды отправил в трюм, приказав любыми способами вытаскивать его корабль, а с меньшей, всего лишь тремя представителями незнакомых мне раз, направился вместе с нами к мостику. Пару раз он меня поторапливал, но толку-то. Луме только-только задал ремонтникам новую программу. Хорошо, что те часть нужного оборудования еще до смены приказа поменяли. Теперь быстрее справятся». «По прошествии пяти минут мы ворвались на мостик, удивляясь тому, что корабль все еще цел. Неужели нам все же повезло, и мы выпали из на нейтральной или никому не нужной территории?» «Вау!» — присвистнул к Зе каменной открывшуюся при нашем появлении дверь. «Сергей, ты явно все преуменьшил! Тут что, бомба взорвалась?» — спросил он, присаживаясь на одной из новеньких блестящих свежей краской кресел. «Типа того» отмахнулся я, попросив Вайлу и Гайлара протестировать уже установленное роботами оборудование. Лумы, правда, сразу возмутился, мол, как так, ты мне не доверяешь? Я уже почти все проверил, работает отлично, хоть прямо сейчас запускай. Пришлось отмахнуться теперь уже мысленно и отнынею, напомнив, что надо бы дать возможность заняться делом и моим ребятам. «Ну и ладно, но я все равно проконтролирую». Последнее слово Лумы, как всегда, оставил за собой. «Связь есть», — отозвалась девушка. «Навигационный блок запущен, ждет перезагрузки основной системы». «Это Гайлар». «Время до завершения, три с лишним минуты». «Вайла, попробуй вывести на любой из мониторов изображение шатлов попросил я девушку, подходя к пульту управления кораблем. Забравшись в широкое кресло, что тут же приняло более удобную для меня форму, я пробежался пальцами по клавишам, активируя панель и экран». Конечно, без подсказок обидчивого лума не обошлось, но благо тот понимал, что сейчас не время и место показывать свои капризы и выпендрёшь. Гзека с интересом следил за моими манипуляциями, одновременно контролируя двух своих подчинённых, один из которых разбирался с орудиями, а другой, стараясь не мешать ремботам, что сейчас устанавливали кресло проверял целостность энергощитов и прочие активные и пассивные системы защиты. Третий же, худощавый, Облаченный в мелко чешуйчатую броню с закрывающим лицо глухим шлемом из того же материала стоял за его спиной незримой тенью, играя роль телохранителя. Видимо, у крантога пиратская деформация Опасается врагов и друзей всегда и везде. «Готово!» — крикнула Вайла. «Вывожу на обзорный экран!» Откуда-то с потолка опустилась довольно большая прямоугольная панель, на которой спустя секунду появилось довольно странное изображение. «Ну и кто мне скажет, что это за огромная непонятная штука рядом с нами?» — заинтересованно спросил я, с интересом рассматривая гигантское циклопическое сооружение в виде куба, состоящего из множества кубиков поменьше, что хаотично меняли свое местоположение, то сдвигаясь влево, то вверх, а то и вовсе пропадали, исчезая из виду. «Ртазар-булрград!» — воскликнул Гзека, приченно схватившись за голову. «Не понял». «Переводчик, что ли, сломался?» Постучал я себя по уху. «А, нет, не сломался». «Непереводимый ругательный лексикон расы кронтогов. Просьба обновить информационный банк данных в ближайшем отделении компании «Пиар». «А можно еще раз повторить?» «Но на нормальном языке». Вкратчего попросил я к зэка, что начал обреченно качаться в кресле из стороны в сторону, совершенно не обращая внимания на попытки телохранителя привести своего капитана в чувство. «Понятно. Ладно, может, тогда кто-нибудь другой скажет мне, что это такое?» Указал я на экран. «Впервые вижу», — пожал плечами Гайлар. «Даже в библиотеке сам знаешь кого?» Тут явно был намек на ордены старов. «Мне не встречались упоминания подобных... сооружений? Или кораблей? Или станций?» «Я тоже не знаю», — отозвался Бран. «Аналогично» переглянулись оба техника, но ну или кто они там, и совершенно спокойно вновь принялись за работу. «Сергей!» — тихий голос со стороны ГЗЭКа. «О, очнулся наконец-то!» «Ну?» — вопросительно посмотрел я на крантога «Это сегментный дредноуд оторов!» «Ага, если бы мне это хоть что-нибудь говорило!» Мысленно вздохнул я и обратился к Луме, чтобы уточнить, что тот знает о Баторах и их сегментных дредноутах. Но всезнающий Нэнью почему-то оставил мой вопрос без ответа. Мало того, я совершенно перестал его ощущать. Словно тот в торопях исчез из моего тела, этой галактики и вообще реальности в целом, свалив как можно подальше. «Луме!» Мой панический крик, казалось, услышали в другой вселенной. «Черт, Луме!» «Ну и как мне теперь управлять этим грёбаным линкором?» Растерянно повернулся к пульту. «Я же без тебя ни на что не способен!» Мне было не стыдно признаваться в подобном. Ведь с фактом того, что без Лумы я мало на что способен, особо и не поспоришь. А между тем шаттлы работали по заданной Луме программе, летя строго по прямой к тому странному огроменному кубу. И изменить их траекторию мы уже не могли. «К ЗК. «Дредноут для нас опасен?» — спросил я. «А ты сам как думаешь?» Язвительно процедил крантогни, отрывая взгляд от экрана. «Я никак не думаю, потому что я вообще ничего о нем не знаю, как и все остальные на этом мостике, кроме тебя». «А о нем вообще мало кто знает», — как бы, между прочим, заметил Гзека. «Кроме нас и сауров И то не все разумные, а лишь те, кто имел допуск в особой библиотеке столичных систем. Это как бы закрытая информация. Хотя правители некоторых соседних стран, я думаю, они и все же знают. Без шпионов наше время никуда. Хм, а Сауры это кто? Гзека удивленно фыркнул, но промолчал, оставив без оценки мои знания геополитической карты данной части мира. и «Если эти знания не для всех, — начал я рассуждать, — то как тогда ты об этом узнал? — Я же не всегда был пиратом, — пожал плечами кранток. — А начальнику археологического отдела по изучению древних артефактов погибших раз открыты двери во многие учреждения, в том числе секретные. — Них себе! Это не сдержавшись, воскликнул Бран. — А по тебе так сразу и не скажешь, что ты археолог. Оценивающим взглядом окинул он мощную фигуру крантога и особо уделил внимание грубым шрамам на лице и шее экзека. «Скорее, боец не из последних». «Пиратская вольница неплохо меня помотала», — пожал тот плечами. «Но ведь речь сейчас не об этом, верно?» «Ага», — поддакнул я. «Поэтому давай рассказывай, кто такие эти аторы, и что это за сегментный дредноут». «Ну...» протянув начал он «О баторах тебе вряд ли кто-то расскажет больше, чем они сами». «А вот и корабле в виде Куба». Первый раз он появился в системе Траул-Гаор более тысячи лет назад. В то время мы с Саурами вели беспощадную войну на выживание, вот уже как сотни-две лет. Причина столь долгой конфронтации давно затерялась в пыли веков, но, поверь, не мы первые начали войну». Хотя закончить ее могла именно наша раса. В том самом траулгаоре находилась сверхсекретная база по разработке совершенно невозможного и нарушающего все законы физики оружия, способного с одного залпа уничтожать планеты или гасить звезды. Проект Фрактал. Сауры прознали об этом, и, собрав первый флот, отправили его туда с одним единственным приказом выжить все живое, но захватить прототипы, чертежи и ученых. Только они совершенно не подозревали, что оружие уже было проверено, успешно протестировано и установлено на 6 линкоров нового образца, базируемых в той же системе. Одновременно 2 и 3 флоты Сауров выдвинулись к нашим границам. И было чем нам ответить. Кварковые заряды усиленной мощности. В десятки раз усиленной. Что ранее считалось так невозможным. В общем, приближался тот день, когда одна из рас могла сгинуть в адском пекле. А то и обе. Сигнал о помощи база в Траул отправила сразу, как спутники дальнего обнаружения засекли выход из вражеских кораблей. Те появились за десяток миллионов километров от внешней границы системы, но наш флот вряд ли бы успел подойти вовремя, поэтому командующий ВКС решился ввести в бой новые корабли, вооруженные орудиями проекта «Фрактал». И вот первый флот Сауров вышел на дальность поражения стражевых станций, а находящиеся позади них линкоры запустили накопители энергии. До первого залпа оставались считанные секунды. Но тут совершенно внезапно космос озарила яркая вспышка белого света, сведя с ума систему наблюдения и связи. А затихнув, она оставила после себя огромный странный куб. «Точно такой, что мы сейчас и видим», — рукой указал крантог на монитор. Может быть, даже и тот же самый. Куб разделил два флота, встав точно между ними. И не знаю уж, так ли все было заранее рассчитано неизвестной нам цивилизацией, или кто-то из капитанов испугался. Но один из кораблей Сауров дал по Кубу полный залп, а затем добавили и наши. Впрочем, совершенно не причинив тому никакого вреда, Куб словно и не заметил атаки, поглотив всю энергию без следа но и без ответа не оставил. Он засиял таким, знаешь ли, чистым сиреневым светом и... Таким, что ли? Прервав крантога, кивнул я на экран, где шаттлы подошли к кубу на столь близкое расстояние, что тот занимал весь угол обзора камер внешнего наблюдения. «Да...» — обреченно прошептал Гзека. Сиреневый свет, полностью окутавший сегментный дредноуд начал пульсировать, и с каждым разом маленькие кубики, из которых он состоял, все быстрее и быстрее меняли свое месторасположение. А достигнув определенного пика, когда частота пульсации перестала быть заметна даже электронике линкора, корабль испустил сферообразную волну ясновидимой энергии сиреневатого цвета. Гзека закрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла. Остальные не особо понимали, что происходит, но явно чувствовали опасность. Волна дошла до шаттлов, и изображение на обзорном мониторе тут же потухло. Просто черный экран... хм... смерти. «Вот так он уничтожил тогда сразу оба флота», — раздался тихий голос бывшего пирата. «Я даже не сразу понял, что Гзека, по сути, закончил недосказанное предложение. Но ведь это еще не конец его истории». «Хотя о чем речь?» Ведь вскоре эта волна дойдет до нас, и тогда... Примерно высчитав скорость распространения волны от Куба до шатлов и соотнеся ее со столь же примерным расстоянием до линкора, я начал мысленный отсчет до нашего, увы, не самого счастливого конца. Минуло 18 секунд, отведенных мною до момента гибели линкора, а значит и нас самих. Я отчитал еще пять. Вдруг с увеличением расстояния волна замедляется. Потом еще пять. «Кзека?» — позвал я. «Можешь открыть глаза. И вообще, пора закончить свой рассказ. Ты остановился на том, как дредноуд уничтожил оба флота?» Как ни в чем не бывало, попросил я крантога э, -э мы живы?» Удивленно округлились глаза бывшего пирата. «Да?» «Странно. Я бы радовался этой странности.» «Угу», — буркнул кранток — А что тогда случилось с шаттлами? Почему пропало изображение? — Кто его знает? — пожал я плечами. — Так отправь новые шаттлы. — Не могу. — Почему? — Долго объяснять, но центральное ядро линкора для меня больше недоступно. Не буду же я ему про симбиота своего рассказывать. — Запусти с командного пульта. — Тоже не выйдет. Про свою безграмотность я также промолчу. «Это как же так?» «А, ладно, лавар!» — окликнул он одного из своих ребят. «Что там с системами контроля? Ты сможешь это сделать?» «Все отлично», — отозвался тот. «Думаю, получится». «Так делай!» — поторопил подчиненного к зэка. Лавар начал набирать какую-то команду, но тут неожиданно свет на мостике мигнул пару раз, словно в сети начались перебои, а затем потух. Следом отключилось и все оборудование. Вообще все. Даже главный пульт управления линкором. И кроме того, вырубились оба канала связи между всеми нашими группами. «Капитан, уж не могу», — огорченно произнес Лавар. «Я это и сам отлично вижу», — прорычал Гзека, активируя световые фонари на броне, что до того момента были скрыты. Нас лишили всей энергии, разом опустошив накопители и ко всем чертям вырубив двигатели и даже аварийную систему. «Народ!» — раздался задумчивый, но громкий голос Гайлара. Остальные предпочли не вмешиваться в разговор капитанов. «А мне кажется, или корабль движется?» «Кажется, конечно же. Ты ведь не псио...» Зло тряхнув головой, кранто резко оборвал фразу на полуслове Он вспомнил, кем является аллеринец. — Вот как раз-таки да, я опсионик усмехнулся Кронпринц. — Ага, я уж и забыл, как ты защитный купол ставил. — И куда же мы, по-твоему, движемся? — кратчево спросил Кронтог. Но Гайлар лишь растерянно пожал плечами. — Не ошибусь, если предположу, что к Кубу, — вставил я свое веское слово. — Капитан я или пес бродячий? Тогда — Тогда охренеть... «Наши дела», — уверенно подытожил Гзека. «Мы живы, значит, все не так уж и плохо. Но, может, вернемся к Кубу?» — вновь намекнул я на незаконченную историю. «Ведь чем больше знаешь о враге, тем лучше». «Хорошо», — вздохнул Крантог. «После уничтожения обоих флотов, а также системы в целом, со всеми разумными, что в ней находились... Да-да, ты не ослышался». Траул Гаора в этой реальности больше не существует. Куб переместился на границу Валдрока, государство крантогов, где уже выборочно развеял в пыль некоторые корабли Сауртов. Как мы потом узнали, это были суда, являющиеся носителями кварковых зарядов усиленной мощности. И после на каждый флагман и каждую столичную планету пришло текстовое сообщение с коротким пояснением, за что и от кого пришла столь жестокая кара. А потом они молча ушли. Но урок мы усвоили хорошо. И судя по тому, что про подобное оружие до сих пор не слышно, то и не только мы. Тогда я ничего не понимаю. Возможно, причина в линкоре. На нем стандартное вооружение, — не согласился я, догадавшись, что имеет в виду кзека. Тогда ждем. Просто ждем. И на командный мостик опустилась тяжелая мрачная тишина. Я, правда, попытался связаться с Валери, в данном случае уже напрямую, благоуправление управление Гэдрагом все попроще, чем кораблем. Но зэка, заметивший мое недоумение, мол, что за ерунда творится со связью, отрицательно покачал головой. Видимо, он тоже пробовал это сделать, но ничего не вышло. «Кажется, все», — развеял затянувшееся молчание Гайлар. «Мы внутри Куба». «С чего ты так решил?» уточнил Крантог. «Потому что, когда мы начали к нему приближаться, область с его стороны была для меня недоступна. Словно там находилась черная дыра, поглощающая любые излучения, любую энергию. А сейчас я вообще ничего не ощущаю. Словно меня полностью лишили способностей». «И что делать будем? Может, отправим киберразведчиков? Вырежем дыру в корпусе и пусть они осмотрятся?» – предложил я. «Я бы не советовал вам портить флагманский линкор Вукзладов. Он и так сильно поврежден». Неожиданно рождался в воздухе чей-то бесполый и совершенно безэмоциональный голос. «Гипердвигатель ушел в разнос и может взорваться в любую минуту». «А ты вообще кто?» Тут же спросил я и только потом заметил напряженно испуганную позу крантога. «Ну да, смерть продолжает наступать нам на пятки» а я ее еще и провоцирую к тому же. И скин сегментного дредноута от И? Ничуть не стесняясь, продолжал я задавать вопросы. Зачем мы вам или тебе? Кто-то, кажется, Лавар тихо прошептал, обращаясь к Брану. Ваш капитан просто псих или его в детстве по голове сильно били? «Мой хозяин хочет поговорить с одним из разумных, находящихся на этом корабле. Он собирался отложить встречу до выхода вашего линкора из гиперпространства в заданной точке, но затем у вас произошла аварийная ситуация в двигательном отсеке, и ему пришлось изменить свои планы». «И с кем именно он хочет поговорить?» «С Коваленко Сергеем Семеновичем». В диалог вклинился новый голос, вроде мужской. Не волнуйтесь, он покинет вас ненадолго и скоро вернется. За это время мой скин приведет угнанный вами у вугзладов линкор в полный порядок. — Как-то мне не очень хочется куда-то идти, — бесстрашно заметил я. — А может, придется, — жестко произнес неизвестный, и вокруг меня тут же закружился темный вихрь а спустя секунду я оказался сидящим в удобном шарообразном кресле белоснежного цвета в довольно ярком дорезе в глазах помещений. «Это как?» Тряся головой в попытке прогнать солнечные зайчики, буркнул я. «Обычная телепортация, совершенно недоступная расам с первого по десятый уровень», раздался ответ без тени насмешки. Простите за свет, я забыл, что ваша раса имеет иное строение глаз и, соответственно, излишне восприимчиво к столь яркому освещению. Проморгавшись, когда свет в помещении снизил свою яркость доприемлемой, да я разглядел перед собой в точно таком же кресле мерцающую гуманоидную фигуру, но вскоре отвернулся, так как это грёбаное мерцание быстро вызвало у меня головную боль. Простите меня еще раз, но прошу вас постараться не смотреть в мою сторону. Я бы, конечно, убрал свою природную защиту, но мой облик может вас сильно напугать. А мне бы хотелось, чтобы вы были способны поддержать наш разговор, находясь в здравом уме и твердой памяти. И о чем именно вы хотели бы поговорить? Косясь на собеседника одним глазом, поинтересовался я. Об игре. О древних. И о вашей роли во всем этом. Ведь вы в курсе того, что происходит в данной галактике. Частица Нэнью, носящая собственное имя Лумы, вам обо всем рассказала, не так ли?» «Да». Сложно отрицать очевидное, сидя рядом со столь могущественным существом. «Я правильно понимаю, что вы один из древних?» Теперь я смотрел на него уже обоими глазами. «И черт с ней, с головной болью». «Верно», — кивнул тот. «Я ларкан сааквизул. Мастер видения народа Атор.